в севе в отношении местного крестьянства. Из материалов и принятых нами решений вы видели, что немало уже сделано, но ещё больше необходимо сделать. Созданная ЦК Туркестанская комиссия в ЦК и СНК проделала значительную работу в Туркестане. Особенно много сделали товарищи Фрунзе и Койбышев на с точки зрения усиления партийного руководства и консолидации всех сил коммунистов там ещё не начаты крайы работы самым опасным сказал товарищ Ленин является то, что в Туркестане всё ещё большое влияние имеют элементы великодержавного шовинизма задерживающие воспитание кадров из местных национальностей и выдвижение их на руководящую государственную и партийную работу Антипартийными являются их доводы против выдвижения кадров местных национальностей, что, мол, они не способны руководить. Это ведь и враждебные коммунизму взгляды. Если, во-первых, эти местные люди сегодня не могут, то в процессе практики они научатся. Во-вторых, есть уже спокойные, вполне подготовленные, выросшие кадры, и их надо смелее выдвигать. «Как вы думаете об этом?» — спросил меня Ленин. Я ответил, что вполне с этим согласен. Ведь мы сами, — сказал я, — рабочие, не были подготовлены к управлению сразу после Октябрьской революции, но с ошибками и недостатками, но научились и учимся дальше. Вот демины вас кликнул товарищ Ленин, но, к сожалению, многие не применяют этот опыт к так называемым националам. А вы читали последнее решение ЦК у Туркестани? Задал мне вопрос товарищ Ленин. Да, ответил я, читал. А меня сказал товарищ Ленин: "Есть к вам две просьбы. Занимайтесь лично первое продовольственным делом, и второе восстановлением хлопководства. Оба эти вопросы являются для правительства важнейшими и острейшими вопросами. И Турк бюро ЦК и Турк комиссия в ЦК СНК должны уделить этому особое внимание. Должен сказать, что я был так взволнован такой большой беседой и высказываниями товарища Ленина, что я мог только коротко ответить: "Я хорошо понял, Владимир Ильич, ваше указание и значение поставленных вами задач и лично сделаю все необходимые выводы во всей своей конкретной практической работе". Мне трудно сейчас сказать, насколько я справлюсь с этими задачами. Но одно скажу вам: нашему вождю и учителю, что я отдам все свои силы, энергию и опыт, чтобы оправдать ваше доверие. Для этого буду и сам учиться в процессе работы в новых условиях. Очень хорошо, сказал Тараш Лень. Чтобы учить других, нужно обязательно самому учиться и притом беспрерывно. В Москве, явившись в ЦК, я получил на руки решение ЦК о назначении меня членом Туркестанского бюро ЦК РКПБ и членом Туркестанской комиссии в ЦИК и Совнаркома. Я считал возможным выехать. Потом я получил мандат, подписанный председателем в ЦИК товарищем Калининым, председателем Совета народных комиссаров товарищем Лениным и секретарем в ЦИК товарищем Янукидзе. Нечего и говорить, как поразил и взволновал меня этот мандат. Шутка ли сказать, действовать от имени в ЦИК и совнаркома? Какая ответственность и какое доверие, ко многому обязывающее. В то же время этот мандат за подписью Ленина поднял и чувство ответственности и чувство достоинства. Я долгие годы хранил этот мандат как святую реликвию. На потом, для гарантии сохранности документа с подписями Ленина и Калинина, я передал его в Центральный музей Владимира Ильича Ленина. Выехал я вместе с большой группой около 100 человек, подобранных Центральным комитетом партии партийных и советских работников для работы в Туркестанской республике.